Более всего озадачивала молодую женщину то, что среди этого золотого дождя, осыпавшего ее, она постоянно нуждалась в деньгах. Бывали дни, когда она, смешно сказать, решительно не знала, где раздобыться несколькими луидорами. Приходилось занимать у Зои или же самой изворачиваться тем или другим способом. Но прежде чем прибегать к крайним средствам, она пробовала нажиться у своих друзей, обирая у них всю мелочь, какая случалась у них в кармане, не брезгуя даже медными монетами. За последние три месяца она преимущественно опоражнивала таким образом карманы Филиппа. Когда ему случалось приезжать в критические минуты, он неизбежно оставлял у Нана содержимое своего портмоне. Вскоре она понабралась смелости и стала занимать у него суммы в 200-300 франков не более как для покрытия наиболее неотвязных долгов. Филипп, который в июле был назначен казначеем своего полка, Привозил просимую сумму на следующий же день, извиняясь в том, что не располагает большими средствами, так как старушка Гюго теперь держала своих сыновей очень строго по части денег. По прошествии трех месяцев из этих мелких суд, беспрестанно повторявшихся, образовалась сумма в двенадцать тысяч франков. Капитан... По-прежнему смеялся своим звонким веселым смехом. Однако он худел. Бывал подчас рассеян, и по лицу его пробегала тень какой-то тяжелой мысли. Но одного взгляда на она достаточно было, чтобы преобразить это лицо и придать ему выражение чувственного восторга. Она была очень вкрадчива с ним. Опьяняла его поцелуями, расточаемыми мимоходом где-нибудь за дверью, порабощала его себе внезапными приливами нежности. Как только он мог урваться со службы, он спешил к ней. Однажды вечером Нана объявила, что второе имя ее Тереза, и что потому 15 октября она именинница Тереза поэтому все друзья ее сочли своим долгом прислать ей подарки. Капитан Филипп тоже не применил явиться со своим приношением, состоявшим из бомбоньерки старинного саксонского фарфора, отделанной в золото. Он застал ее в уборной, где она сидела одна. Перед этим она только что брала ванну и, едва успела накинуть на себя широкий пеньюар из белой фланели с пунцовыми полосами. Когда он вошел, она была занята внимательным рассматриванием подарков, разложенных на столе. При этом она уже успела разбить флакон из горного хрусталя, который пробовала раскупорить. — Ах, как это мило с твоей стороны! — воскликнула она. Покажи-ка, что это такое? Ну что за ребячество, тратить последние деньги на такие побрякушки? Она журила его, зная, что он не богат, но в душе была очень довольна тем, что он так много тратит на нее. Это было единственное доказательство любви, которое могло ее тронуть. В то же время Она вертела в руках бомбаньерку, пробуя, как она раскрывается и закрывается. «Смотри, обращайся с ней осторожнее», — проговорил он, — «ведь это очень хрупкая вещица». На это предостережение она только пожала плечами. Неужели он воображает, что руки у нее, как у носильщика тяжестей? Но как раз в эту минуту металлическая петля прикреплявшая крышку к коробочке, осталась у нее в руках, а самая крышка покатилась на пол и разбилась. Несколько секунд она глядела в изумлении на осколки и только могла проговорить «Ах, она разбилась!» Затем она вдруг расхохоталась, Уж очень смешные ей показались эти черепки фарфора, валявшиеся на полу. То был какой-то нервный припадок веселости, Она смеялась с глупым и злым смехом ребенка, которого тешит разрушение. В Филиппе на минуту шевельнуло негодование. Это несчастное, Не знала, сколько мучений он должен был перенести, чтобы подарить ей эту безделушку. Когда она заметила, что он расстроен, она постаралась умерить свою веселость. Да, правда же, это не моя вина. В коробке, верно, уже была трещина. Ведь это старье еле лепится, а крышка-то какова. Видел ты, как она покатилась, и она снова залилась сумасшедшим хохотом. Но увидев, что на глазах молодого человека, сколько он не крепился, выступили слезы, она нежно бросилась ему на шею. «Какой ты глупенький! Разве ты не видишь, что я все-таки тебя люблю? Если бы вещи не бились...» то торговля в магазинах шла бы плохо. Ведь все это и делается для того, чтобы быть разбитым. Но ну вот, хоть бы этот веер. Он даже не склеен как следует. И, схватив веер со стола, она принялась теребить его за лопасти до тех пор, пока шелковая материя не разодралась. Это, по-видимому, раззадорило ее еще более, желая показать, что раз она разбила его подарок, она ставит ни во что все остальные. Она с наслаждением принялась уничтожать все вещицы, лежавшие на столе. Руки у нее расходились... И в подтверждении того, что между этими вещицами нет ни одной прочной, она перебила и перепортила их все до одной. В ее бессмысленных глазах зажигался какой-то огонь. Верхняя губа ее приподнялась и выказывала ее белые зубы. Затем, когда перед нею осталось лишь груда обломков, Она вся красная, принялась хохотать и, хлопая по столу руками с растопыренными пальцами, приговаривала к артаве, точно маленькая шаловливая девочка, «Ну вот кончено тю-тю, ничего не осталось». Тут Филипп, заразившись ее опьянением, развеселился и стал целовать ее в шею. Она отдавалась его ласком, совсем счастливая. Давно она не помнила, чтобы ей приходилось так веселиться. Не выпуская его из своих объятий, она проговорила ласковым голосом, «Послушай, миленький, не можешь ли ты завтра привести мне десять луидоров? Такая скука, булочник со своим счётом не дает мне покою». Он побледнел. Затем, поцеловав ее в последний раз в лоб, он просто отвечал «Я постараюсь». Тут наступило молчание. Она одевалась. Он стоял, прислонившись лбом к окну. Минуту спустя он обернулся к ней и медленно проговорил «нана. -на, Тебе бы следовало выйти за меня замуж. Мысль эта так рассмешила молодую женщину, что она не могла докончить свой туалет. Что с тобой, голубчик? Уж не болен ли ты? Это ты на том основании предлагаешь мне свою руку, что я попросила у тебя 10 луидоров? Никогда этому не бывать. «Я тебя слишком люблю для этого, и придет же в голову такая глупость!» В эту минуту в комнату вошла Зоя, чтобы надеть ей ботинки, и они прекратили этот разговор. Между тем камеристка уже успела окинуть взглядом обломки подарков, валявшиеся на столе. Она спросила... Не прикажет ли барыня убрать эти вещи? Барыня приказала выбросить их вон. Она сгребла их себе в подол платья и унесла на кухню. Там всем этим подаркам, отвергнутым госпожой, был произведен надлежащий дележ.